Глава двенадцатая. Помолвка. «Действительно ли Чандера Абадацкий Ага Дженкинс — это крэнфордский бедный Питер или нет?» Как выразился кто-то, вот в чем был вопрос. «У меня дома мои родные, когда им больше нечего делать, принимаются бронить меня за несдержанность. Недостаток сдержанности — это мой особый порог». У каждого человека есть свой особый порог, неизменная черта характера. Так сказать, пьезду резистанс — главное блюдо, чтобы его друзьям было что кромсать, чем они с большим удовольствием и занимаются. Мне надоело постоянно слышать, что я промечиваю и не сдержана, а потому я решила хотя бы раз явить собой образец осмотрительности и мудрости. Нет, я ни словом, ни намеком не выдам своих подозрений относительно аги. Я наведу справки и обо всем, что узнаю, расскажу только дома отцу, как старинному другу обеих мисс Дженкинс и всей их семьи. Собирая факты, я постоянно вспоминала рассказ моего отца о дамском благотворительном комитете, председателем которого ему довелось быть. Он говорил, что все время невольно вспоминал то место у Дикинса, в котором описывается, как веселое общество пело хором, причем каждый с наслаждением тянул свою любимую песню. Так и в этом комитете каждая дама произносила речь о том, что ее занимало больше всего, к величайшему своему удовлетворению, но без всякой пользы для предмета, обсудить который они собрались. Однако этот комитет не шел ни в какое сравнение с кренфордскими дамами, как я убедилась, попытавшись собрать у них сведения о росте бедного Питера, о его внешности, о том, когда и где его видели в последний раз и какие слухи о нем до них доходили. Например, я спросила мисс Пул, и мне казалось, что я выбрала для вопроса очень удачную минуту, так как задала его во время визита к миссис Форестер, ведь они обе знавали Питера, и я думала, что вдвоем им будет легче припомнить многие подробности. Я спросила мисс Пул, какие известия о нем были самыми последними, и вот тогда-то она и сообщила мне ту нелепость, о которой я уже упоминала что его выбрали тибетским великим ламой, после чего каждая из них заговорила о своем. Миссис Форестер начала с закутанного в покрывало пророка вла ла рук Не думаю ли я, что он должен был изображать великого ламу, хотя Питер вовсе не был безобразен, а, напротив, даже почти красив, если бы не веснушки. Я была обрадовалась, ведь, сделав эту петлю, она все-таки вернулась к Питеру. Но мгновение спустя милая старушка уже рассуждала о калидоре Роланда и о достоинствах косметики и различных помад для волос вообще. Причем с таким жаром, что я принялась слушать Миспул, Пул, которая через лам, как вьючных животных, добралась до перуанских ценных бумаг и биржевых курсов, после чего сообщила свое самое низкое мнение об акционерных банках вообще и о том, в котором мис Мэтти хранит свои деньги в частности. Тщетно я перебила ее вопросом, «А когда, в каком году вы слышали, что мистер Питер стал великим ламой?» Это только вызвало у них спор, плотоядные ламы животные или нет. Причем велся он не на совсем равных, так как миссис Форестер призналась, после того, как они успели погорячиться и вновь остыть, что она всегда опутает плотоядных и травоядных, так же, как горизонтальный и перпендикулярный. Впрочем, она очень изящно извинилась, объяснив, что в ее время подобные слова применялись только для того, чтобы учить, как их грамотно писать. Единственный факт, который я почерпнула из этого разговора, сводился к тому, что Питер, когда о нем слышали в последний раз, безусловно, жил в Индии или где-то там поблизости, и что эти скудные сведения о его местопребывании достигли Крэнфорда в тот год, когда мисс Пул сшила себе платье из индийского муслина, уже давным-давно изношенное. Мы стирали его и штопали, и во всех подробностях проследили историю его упадка и гибели уже в виде оконной занавески, прежде чем смогли продвинуться дальше. Это был тот год, когда в Крэнфорд приезжал зверинец Уомвала. Мисс Мэти еще специально хотела посмотреть слона, чтобы лучше представлять себе, как Питер ездит на таком животном, а заодно увидела и Боа-констриктора, которого и вовсе не хотелось представлять себе, рисуя в воображении страну, где обитает Питер. Да-да, тот самый год, когда мисс Дженкинс выучила наизусть какие-то стихи и на всех званных вечерах имела обыкновение упоминать, что Питер озирает рот людской от Китая и до Перу, и все находили это весьма возвышенным и отвечающим случаю. Ведь Индия и правда лежит между Китаем и Перу, если только поворачивать глобус слева направо, а не справа налево. Вероятно, мои расспросы и любопытство, которые они не замедлили пробудить у моих друзей, сделали нас слепыми и глухими к тому, что происходило вокруг. Мне казалось, что солнце всходило и сияло над Крэнфордом, и дождь лил на него точно так же, как всегда, и я не заметила никаких знамений, которые могли бы предвещать необычайное событие. И, насколько мне известно, не только мисс Мэйти и миссис Форестер, но даже сама мисс Пул, которую мы считали почти пророчицей из-за свойственного ей дара провидеть то, что случалось, до того, как оно случалось. Хотя она не любила тревожить своих друзей и никогда заранее им ничего не сообщала. Даже сама миспул Пул была вне себя от изумления, когда пришла поведать нам поразительную новость. Но мне необходимо взять себя в руки. Еще и теперь вспоминаю эту новость, я, от удивления, забыла законы хорошего стиля, и если не сумею справиться со своими чувствами, то, пожалуй, забуду и правила грамматики. Мы сидели, мисс Мэти и я, как обычно. Она спиной к свету с вязанием в покойном кресле, покрытом голубым ситцевым чехлом, а я с Энджеймской хроникой, которая читала ей вслух. Через несколько минут мы отправились бы вносить те небольшие изменения в наш туалет, которые принято делать в Крэнфорде перед приемными часами. Они там начинаются с двенадцати. Я отлично помню эту сцену и этот день. Мы разговаривали о том, как быстро пошло выздоровление сеньора после наступления теплой погоды, хвалили искусство мистера Хогинса и скорбели об отсутствии у него утонченности и хороших манер. В том, что мы обсуждали именно это, можно усмотреть странные совпадения. Но, тем не менее, так оно и было, когда вдруг услышали стук. Стук визитера, три четких удара, и опрометью бросились, Впрочем, это более фигура речи. У мисс Мэтти разыгрался ревматизм, и быстро ходить она не могла к себе в спальне, чтобы переменить чипцы и воротнички. Но тут нас остановил голос Миспул, Пул, которая поднималась по лестнице, крича, «Не уходите! Я не могу ждать! Я знаю, что еще нет двенадцати! Но останьтесь, в чем вы есть! Мне надо с вами поговорить!» Мы постарались сделать вид, будто это вовсе не мы вскочили так поспешно, что она услышала это снизу. Ведь само собой разумеется, нам вовсе не хотелось, чтобы люди думали, что мы храним старую одежду, дабы донашивать ее в священном домашнем приюте, как мисс Дженкинс однажды изящно назвала заднюю комнату, где завязывала банки с вареньем. А потому мы удвоили утонченность наших манер и были весьма утончены в течение тех двух минут, пока мисс Пул переводила дух, и разжигало наше любопытство, воздевая руки в изумлении, опуская их долу в молчании, точно слова оказывались слишком слабы, и выразить подобную новость можно было только пантомимой. «Нет, вы только подумайте, мисс Мэтти, вы только подумайте! Леди Гленмайер женится, э, то есть выходит замуж, хотела я сказать. Леди Гленмайер, мистер Хоггинс, мистер Хоггинс и леди Гленмайер женятся!» Женится! сказали мы, «Женится! Какое безумие!» «Женится!» — сказала мисс Пул со свойственной ей решительностью. «Я, как и вы, сказала «Женится!» И еще я сказала, в какое дурацкое положение ставит себя ее милость!» Я бы могла сказать ей «Какое безумие!» Но удержалась, ибо услышала об этом в лавке, где было полно народа. «Ума не приложу, что стало женской деликатностью чувств!» «Нам с вами, мисс Мэти, было бы стыдно, если бы о нашем браке разговаривали в бакалейной лавке и приказчики все слышали бы». «Но», — заметила мисс Мэти со вздохом, точно оправляясь от тяжкого удара, — «может быть, это неправда? Может быть, мы несправедливы к ней?» «Нет», — объявила мисс Пул. «Я взяла на себя труд удостовериться». Я пошла прямо к миссис Фицадом попросить у нее поваренную книгу. Я знала, что у нее она есть, и принесла ей свои поздравления пропо касательно тех затруднений, которые, несомненно, испытывают холостые джентльмены с домашним хозяйством. А миссис Фицадом выпрямилась и сказала, что это, насколько ей известно, действительно так, хотя каким образом и где я могла об этом узнать, она не понимает. Она сказала, что у ее брата и леди Гленмайер дело совсем слажено, «Дело слажено. Какое вульгарное выражение! Но ее милости придется снизойти еще и не к такому недостатку утонченности. У меня есть основания полагать, что мистер Хоггинс ежевечерне ужинает хлебом, сыром и пивом. Женится, — еще раз повторила мисс Мэтти, мне и в голову не приходило. Двое наших знакомых женятся. Это уж совсем близко». — Настолько близко, что у меня сердце замерло, когда я об этом услышала, и вы успели бы сосчитать до двенадцати, прежде чем оно снова забилось, — сказала мисс Пул. — И чей только черед теперь настанет? — Здесь, в Крэнфорде, бедная леди Гленмайер могла, казалось бы, считать себя в безопасности, — заметила мисс Мэтти с кроткой жалостью в голосе. — Хм! — воскликнула мисс Пул, вздернув голову. Вы ведь, наверное, помните песенку бедного милого капитана Брауна «Тиби Фаулер» из строчки «Хоть на гору заберется, жениха примчит ей ветер». Но мне кажется, все дело тут в том, что Тиби Фаулер была богата. А в леди Гленмайер есть привлекательность, которую я, например, постыдилась бы иметь. Тут я заговорила о том, что меня поразило больше всего. Ну, каким образом мог ей понравиться мистер Хоггинс? Что она ему понравилась, это меня не удивляет. Но «Ну, не знаю, мистер Хогинс богат и не дырен собой, — сказала мисс Мэти. К тому же характер у него хороший, а сердце доброе. Она выходит замуж ради прочного положения, вот в чем дело. А сумку с врачебными инструментами, я полагаю, берет в придачу, — объявила мисс Пул, сухо усмехнувшись собственной шутке. Однако, подобно большинству людей, которые думают, что произнесли суровую саркастическую речь, исполненную к тому же тонкого остроумия, она начала несколько отходить. После этого упоминания о сумке с врачебными инструментами, ее мрачность заметно пошла на убыль, и мы принялись строить предположение о том, как примет эту новость миссис Джеймисон. Особа, которой она поручила свой дом, дабы было кому отпугивать дружков от служанок, обзавелась собственным дружком. И дружок этот был тот самый человек, которого миссис Джеймисон объявила вульгарным и неприемлемым для кренфордского света, причем не только из-за его фамилии, но и из-за его голоса, его красного лица, его сапог, пахнущих конюшней, и, собственно, его персоны, пахнущие лекарствами. Навещал ли он леди Гленмайер в доме миссис Джеймисон? Если да, то никакая хлорная известь не очистит этот дом в глазах его владелицы. Или же все их свидания ограничивались случайными встречами в комнате бедного больного фокусника, которому оба они были чрезвычайно добры, чего мы не могли не признать, как не возмущал нас этот мезальянс. И тут выяснилось, что одна из горничных миссис Джеймисон Последнее время хворала, и мистер Хогинс несколько недель лечил ее. Итак, волк забрался в овчарню и теперь готовился утащить пастушку. Что скажет миссис Джеймисон? Мы вглядывались во мрак будущего точно ребенка, который провожает взглядом фейерверочную ракету в облачном небе, предвкушая глушительный треск и ослепительный ливень сверкающих искр. Затем мы спустились с небес на землю и к настоящему времени, принявшись расспрашивать друг друга, хотя ровно ничего не знали и не располагали ни единым фактом, чтобы строить на нем заключение, о том, когда это свершится и где, каков годовой доход мистера Хогинса, перестанет ли она употреблять свой титул, И удастся ли заставить Марту и других респектабельных служанок Крэнфорда докладывать о супружеской паре леди Гленмайер и мистер Хоггинс? Но будут ли им делать визиты? Даст ли нам миссис Джеймисон своё на то позволение? Или нам придётся выбирать между высокородной миссис Джеймисон и павшей леди Гленмайер? Леди Гленмайер нравилась всем нам гораздо больше. Она была весела, добра, общительна и любезна, а миссис Джеймисон была тупа, бездеятельна, спесива и скучна. Но мы признавали верховную власть миссис Джеймисон уже столько лет, что теперь даже мысленное нарушение запрета, наложение которого мы только предвидели, представлялось нам изменой. Миссис Форестер застигла нас в заштопанных чипцах и заплатанных воротничках. Но мы даже не вспомнили о них. До того нам не терпелось посмотреть, как она примет новость, сообщение которой мы благородно предоставили мисс Пул, хотя могли бы опередить ее, пожелаемой воспользоваться нечестным преимуществом. У нее, едва миссис Форестер вошла в комнату, случился крайне несвоевременный припадок кашля, длившийся не менее пяти минут. Я никогда не забуду молящего выражения ее глаз, когда она смотрела на нас, прижимая к лицу носовой платок. Взгляд ее, яснее всяких слов, говорил «Не допустите, чтобы природа лишила меня сокровища, которое по праву принадлежит мне, хотя я не могу воспользоваться им сию минуту». И мы не допустили. Удивление миссис Форестер не уступало нашему. А оскорблена она была куда сильнее, ибо это затрагивало ее сословие, и она гораздо яснее нас видела, какое пятно кладет подобное поведение на всю аристократию. Когда они с мисс Пул ушли, мы попытались успокоить наши смятенные души, но эта новость слишком глубоко взволновала мисс Мэтти. Она оприкинула и оказалось, что в последний раз кто-то из ее знакомых, если не считать мисс Джесси Браун, сочетался браком более пятнадцати лет назад, и, как она сказала, это совсем ее ошеломило, и теперь она просто не представляет себе, что еще может случиться. Не знаю, только ли это мое воображение, или и правда после объявления о помолвке в любом кругу общества его незамужняя часть начинает щеголять необычной веселостью и новизной туалетов, точно безмолвно и бессознательно объявляя «Мы тоже девицы». И в течение двух недель после этого достопамятного визита мисс Пул они с мисс Мэтти говорили и думали о шляпках, платьях, чипцах и шалях гораздо больше, чем за последние несколько лет вместе взятых. Впрочем, причиной могла быть весенняя погода. Март выдался на редкость теплый, и в сверкающих лучах ясного солнца меха и всяческие шерстяные ткани казались не слишком уместными. Сердце мистера Хоггинса было покорено отнюдь ненарядами леди Гленмайер. Она по-прежнему навещала бедняков и больных все в тех же скромных поношенных платьях. Я видела ее только мельком, церкви или на улице, потому что она как будто избегала встреч со знакомыми. Но я заметила, что лицо ее оказалось помолодело, губы стали как будто более алыми и больше не сжимались в узкую полоску, а глаза смотрели на все так светло и нежно, словно она проникалась любовью к Ренфорду и ко всему в нем. Мистер Хогин сиял. Расправив плечи, он шагал по среднему проходу церкви в скрипящих новых сапогах, которые заявляли о грядущей перемене в его положении не только взгляду, но и слуху. Ведь легенда гласила, что до этой поры он расхаживал в тех же самых сапогах, в каких впервые начал объезжать своих больных 25 лет назад, только они чинились сверху и снизу. В них менялись и головки, и подошвы, и каблуки, да и самая кожа становилась то черной, то коричневой, никто уже не помнил сколько раз. Ни одна из кренфордских дам не пожелала санкционировать этот брак, поздравив невесту или жениха. Мы предпочитали игнорировать эту историю до возвращения нашей повелительницы миссис Джеймисон. Пока же она не вернулась и не показала, как нам следует держаться, Эта помолвка оставалась для нас чем-то вроде ног испанской королевы, фактом несомненным, но упоминанию не подлежащим. Узда, наложенная на наши языки, видите ли, если мы не говорили об этом заинтересованными сторонами, то как же мы могли получить ответы на мучившие нас вопросы, начинала становиться невыносимой и любопытство уже сильно подточило наши понятия о достоинстве молчания, но тут наши мысли внезапно были отвлечены. Крупнейший лавочник Ренфорда, который торговал и бокалейными товарами, и сыром, и модными материями, и шляпками, объявил, что им получены образчики весенних мод, каковы и будут выставлены в следующий вторник в его заведении на Хай-стрит. А мисс Мэтти только этого и дожидалась, чтобы шить себе новое шелковое платье. Правда, я предлагала выписать выкройку из Драмбла, но она отказалась, мягко дав мне понять, что еще не забыла, как была разбита ее мечта о тюрбане цвета морской волны. Я была рада, что нахожусь на месте, дабы противодействовать властным чарам оранжевых и пунцовых шелков. Тут мне следует сказать несколько слов о себе самой. Я уже упоминала о давней дружбе моего отца с семейством Дженкинс. Возможно, даже, что мы находились с ними в каком-то дальнем родстве. А потому он охотно разрешил мне провести в Крэнфорде всю зиму после того, как мис Мэтти в дни паники послала ему письмо, в котором, я подозреваю, сильно преувеличила мои способности и мужество как защитницы дома. Но теперь, когда дни стали длиннее и веселее, он начал настаивать на моем возвращении. И я медлила только из-за довольно зыбкой надежды получить более определенные сведения, которые позволили бы мне согласовать описание о гейт Дженкинса, полученной от сеньоры, с тем, что я сумела почерпнуть из разговора с мисс Пул и миссис Форестер о внешности бедного Питера до его исчезновения.